Глава 17. Авров. Первым моим пунктом остановки был приграничный городок, где построили госпиталь для Василисы. Ее идея оказывать помощь малообеспеченным слоям населения меня порадовала. Честно сказать, в своем мире я привык, что медицина бесплатная, а здесь обычные простолюдины были вынуждены пользоваться полугосударственными благотворительными медицинскими учреждениями. Государство оплачивало только часть лечения, не больше половины. Еще небольшую часть оплачивали местные аристократы, а остальное человек платил сам. Скорую медицинскую помощь оказывали всем. Вот только счет за эти услуги мог быть настолько большим, что человек мог не рассчитаться и за всю жизнь. Медицинских страховок в обычном понимании тут не было. Вместо них существовали накопительные счета на которые ежемесячно нужно перечислять какую-то сумму. В деревнях существовали кассы взаимопомощи, и там тоже было много нюансов, ведь воспользоваться ею мог далеко не каждый житель деревни. По сути, простолюдины пользовались услугами травниц и лекарей без полноценных дипломов, которые не могли найти нормальную работу у аристократов. Были и так называемые безсребреники – врачи, оказывающие бесплатную медицинскую помощь всем желающим. Но их были единицы, и удовлетворить весь спрос они не могли. Идея открыть госпиталь для простолюдинов должна была сильно поднять статус моего рода, что давало немало преференций. Вот только я решил не просто заработать хорошее имя, а попытаться изменить ситуацию на своих землях. С собой в поездку мы взяли почти всех несвободных женщин моих гвардейцев, которые будут помогать Василисе в сортировке и ухаживании за больными. Пять тысяч рублей потратил на наем пяти лекарей, которые будут работать в госпитале в ближайший месяц. Это помимо работников на аптечное производство, лекарственных трав и различных зелий. К моменту, когда добрались до госпиталя, нас уже встречала внушительная толпа работников, которых Василиса и Вика сразу распределили по рабочим местам. Помимо них, два десятка наемников притащили несколько магически измененных зверей, которых удалось поймать живьем. Они требовались для изготовления лечебных зелий, получения кровиной эссенции и органов для лечения больных. Знания целительницы существенно отличались от знаний местных в плане использования магических зверей. По мере накопления пациентов, зверей будут забивать, а полученные ингредиенты пустят на лечение. Я сильно не вникал в этот процесс, который собиралась организовать моя невеста, но даже того, что узнал, хватало понять, что пациенты в нашем госпитале надолго не задержатся. Нахождение в дикой зоне даже нулевого уровня позволяло ускорять лечение пациентов в несколько раз, если правильно его проводить. Не зря кровь магических зверей, как и их мясо, полученное в течение двух часов после их смерти, ускоряют процесс регенерации. Для Василисы это значительно упрощало лечение пациентов, позволяя экономить ману, ускоряя процесс, а часть лечения заменять лекарственными препаратами с использованием кровяной эссенции. Убедившись, что мое участие и помощь не требуются, направился в крепость, где собирался организовать мастерскую по производству магических артефактов. В госпитале установили первую артефактную станцию, которая соединяет мое поместье в Байкальске и сам госпиталь. Второй артефактный телефон установили в крепости сразу по приезде в него — после чего я занялся организацией производства, а точнее сказать, наблюдал, как Наталья Александровна руководит рабочими, отдавая распоряжения и контролируя процесс. Поняв, что и здесь не требуется мое участие, залез на смотровую вышку и осмотрел мои владения, пытаясь понять, как идет строительство новых деревень и заселение уже построенных. Строители укрепили и еще больше нарастили вышку, теперь с нее открывался прекрасный вид на десятки километров вокруг. Мне не нужен был бинокль, чтобы, усилив магии зрения, разглядеть строящийся город на месте госпиталя. А вот городище разглядеть пока не смог, так как оно скрывалось в лесу. А больших построек, видимо, не было построено. Вокруг крепости уже полностью построили пять деревень, А еще три десятка были огорожены заборами, и там копошились строители. В целом, мои владения сейчас выглядели огромными. В длину более 250 километров, а в ширину до сотни. Не каждый аристократический род может похвастаться такими владениями. А если вспомнить, что несколько месяцев назад я был каторжником то прогресс очень сильно впечатляет. Сейчас, стоя на вышке и рассматривая свои владения, задумался над своей миссией в этом мире. Просто отсидеться мне уже не дадут. Да и я не тот человек, который забьется в нору, чтобы прятаться там. На кону висят три свадьбы. Хотя, мне кажется, после моего неожиданного хода с созданием совместного производства с Орловыми свадьба с принцессой будет под вопросом. Честно сказать, иметь в женах такую взбалмушную и испорченную особу мне не хотелось. По поводу Василиса все понятно. После ритуала единения душ находиться долго друг без друга мы не сможем. По поводу Марии все выглядит совершенно непонятно. Она очень красивая девушка, и ее манеры как и ее поведение вызывают уважение. Но вот сильных чувств я к ней не испытываю. Хотя, надо признать, ее общество мне очень приятно, и как женщина она меня интересует. Только вот я уже давно понял, что одной симпатии для серьезных отношений мало. После обряда с Василисой тяга к другим девушкам сильно упала, и если раньше я часто задумывался о кандидатуре Марии в качестве спутницы жизни то теперь стал смотреть на наши отношения несколько по-другому. Может, это влияние целительницы, мне сейчас трудно сказать. Но фокус внимания сейчас переключился на Василису. Я даже подумал о попытке воздействовать на меня с ее стороны, но ничего, что указывало бы на это, не нашел. Оглядев еще раз свои владения, понял, что мне нравится это чувство собственника и значимости. Поэтому появилось желание расширить свои земли, а для этого нужны деньги. Очень большие деньги. Заработать их честным трудом довольно сложно, но у меня уже есть опыт добычи кристаллов. Нужно только собрать большой отряд воинов, хорошо его вооружить артефактным оружием и найти крепость оргов или лагерь гоблинов. Один такой поход окупит все приготовления, а второй уже принесет огромную прибыль. Пока цена на кристаллы очень сильно выросла, нужно пользоваться моментом. Имея кристаллы или, попроще говоря, деньги, я без особых проблем могу расширить свои владения, даже смогу потеснить Потемкиных. Спустившись со смотровой вышки, сразу направился в свой новый кабинет, куда позвал Хмурого и Шершня. Кабинет мне понравился. Просторный на шестом этаже административного здания, выполняющего функцию цитадели. Он уже был обставлен простой мебелью, сделанной обычным плотником. Для местных это очень дешево, а для меня вполне удобно. Вошедшим гостям предложил разместиться за столом, который примыкал к моему основному столу в форме буквы «Т», сделанном по опыту моего мира, но таких я здесь еще не встречал. «Господа, как проходят наем солдат в гвардию и отряды простых воинов?» — спросил я. «Желающих очень много. Даже среди лучших приходится проводить отбор, чему многие очень недовольны. Коллег с потерянными конечностями вообще переваливают за несколько тысяч. Многие готовы служить за минимальную оплату. Только бы им вернули их способности нормально двигаться». Отчитался хмурый ненароком, посмотрев на недавно отращенную кисть. «У меня сейчас одних наемников, желающих служить под вашим началом, наберется на несколько тысяч. Но тут за бесплатно наниматься никто не готов», — добавил Шершень, занимающийся наймом именно наемников, так как эта тема ему хорошо знакома, да и связей много, ведь он сам недавно был простым наемником. «Отлично, тогда для вас не составит труда сформировать отряд в три солдат и нанять наемников на длительный контракт, «Численностью в две тысячи человек», — спросил я, в виде как вытянулись лица моих собеседников. «Мы собираемся с кем-то воевать?» — спросил Хмурый. «Да, я собираюсь пройти по всей первой и второй зонам, зачистив все лагеря гоблинов и крепости Оргов, используя артефакты. Там же собираюсь разжиться деньгами для расширения владений, в том числе и на территории Империи». Ответил я, видя, как мои подчиненные переглянулись между собой. «Нам понадобится две недели, чтобы провести отбор, нанять людей и снарядить отряды», — сказал хмурый. «Виктор Степанович, даю вам обоим одну неделю. Через 7 дней две тысячи человек должны быть размещены у этой крепости, готовые пойти в поход на 10 дней, с необходимым оборудованием, запасами пищи и всем необходимым для длительного похода». Слаживание групп будем проводить уже в походе, отсеивая неподходящих людей. Предварительный контракт со всеми заключать на две недели с правом расторжения в любой момент с моей стороны или продлением его на бессрочной основе. Денег на это вам хватит. А там я надеюсь заработать уже при зачистке территорий. Остальные три должны быть готовы еще через 10 дней. Первый отряд поведу я, взяв с собой шершня, а второй отряд поведет хмурый. Поэтому в первом отряде наемников может быть больше, а второй отряд будет сборным из вольных солдат. Пояснил я, смотря на их реакцию. «Это будет непросто, но я подготовлю отряды наемников к назначенному сроку. Тем более это наемники, им собираться особо не нужно. И минимальное снаряжение у них есть, но стоить это будет дороже, чем нанимать вольников», — согласился Шершин. «За две недели отряды сформирую, снабжением обеспечу, а вот о нормальном слаживании речи не идет. Могут возникнуть проблемы», — сказал хмурый на в брови, подтверждая свою фамилию. «А ты сразу формируй отряды неполного состава и отправляй их на зачистку нулевой зоны, а потом пополняй их новичками. Понятно, что полноценно они сработаться не смогут, но и не с нуля придется начинать». Завтра приедет управляющий графа Орлова с помощниками. на Задача их приобретением необходимого снаряжения и помощью инструкторам на первое время. Моего секретаря задействуйте, не стесняясь. В нашем походе ничто не должно отвлекать от поставленных целей. Большую часть времени придется зачищать путь во второй зоне. Поэтому каждый отряд должен быть укомплектован специалистами в этом деле. Насколько глубоко планируется зайти во вторую зону? Спросил Шершень. До 15 километров в глубину. Пойдем всем отрядом, возьмем с собой Василису в качестве целителя. Специальными арбалетами, которые будут работать в дикой зоне, я обеспечу не всех, но сотню успеем сделать. Помимо этого сделаю мощные артефакты, которые смогут остановить небольшую армию. Встреться она нам на пути. Далеко не пойдем, но вдоль границы моих земель все прочешем от гоблинов и оргов. «А сейчас мне нужно около пяти десятков человек, часть гвардии, а часть — добрать наемниками. Пойдем в городище, хочу проконтролировать строительство. Вы занимайтесь делами и обеспечьте охрану моих людей, и самое главное — Василису», — пояснил я. «Может, не стоит так рисковать, ведь в окрестностях замечены отряды гоблинов», — спросил хмурый. «Боюсь, что здесь меня может застать принцесса Александра, а мне не хотелось бы с ней встречаться сейчас. В городище ее никто не пустит, а поработать я могу и там. Мастера уже знают, что нужно для моих артефактов. И смогут сделать все необходимые заготовки. Да и с собой я возьму пару человек. Будут помогать мне проводить испытания нового оружия на границе второй зоны», — рассказал я. «Когда планируете отправиться?» В течение часа не хочу лишний раз рисковать. К следующему разговору нужно подготовиться. Да и чем больше пройдет времени, тем будет лучше для меня. Принцесса Александра, Байкальск. Подготовка к поездке заняла намного больше времени, чем я рассчитывала. Гвардейцы императорской семьи вначале вообще не хотели меня выпускать за пределы пограничной стены. Даже в нулевую дикую зону. Но даже когда удалось получить все разрешения, два часа потратили на формирование огромной воинской колонны в тысячу человек, которая будет меня сопровождать помимо сотни гвардейцев. В итоге колонна из 30 машин выехала из города уже после обеда, и первую остановку сделали сразу, как выехали, через новый пропускной пункт, построенный обровом. Уже на подъезде к нему застали вереницу бредущих вдоль дороги людей. Отдав команду выяснить, куда они все направляются, я очень удивилась, узнав, что идут они в строящийся город, где есть бесплатный госпиталь, в котором лечит простолюдинов очень сильная целительница. Про нее уже рассказывают разные небылицы, что она может отрастить потерянную конечность и вылечить даже смертельно больных. У самого городка, который уже был обнесен высоким забором, а внутри шло строительство домов, столпилась большая толпа людей в пару тысяч человек, которых пропускали по несколько человек внутрь, при этом их всех опрашивали и записывали. Охраняли их наемники с небольшими пришитыми гербами графа Аврова. Войдя внутрь, увидела, как возводится палаточный городок, где размещают всех прибывающих? Я даже не могу себе представить, что они будут делать с таким количеством желающих получить медицинскую помощь. И, судя по всему, это может привести к проблемам. Вначале даже хотела помочь. Но потом поняла, что нужно поставить эту выскочку-целительницу на место. Значит, помогать я не буду. Пусть сама она делает ошибок. Тем выгоднее я буду смотреться в глазах графа. «Что не говори, а как-то налаживать с ним отношения мне придется». Пока я стояла рядом с большим бронированным автомобилем, любезно предоставленным княжеским родом Потёмкиных, ко мне подошел начальник гвардии. «Ваше высочество, графа Аврова в этом городе нет. Он тут был еще рано утром. Судя по всему, он уехал в крепость. Как сказал его секретарь, он там налаживает производство артефактов». «Хорошо, едем туда». Ответил я и, посмотрев на столпотворение народа, села обратно в машину. До крепости добрались за 20 минут, все так же двигаясь сплошной колонной. Сама крепость за время последнего посещения сильно преобразилась. Стены стали чуть выше, сверху помосты накрыли щиты от падения стрелы камней. Наблюдательная вышка стала еще выше, а внутри появились новые высокие постройки. Но Внутрь машину с сопровождением не пустили, а из закрытых ворот вышел начальник гвардии графа Аврова. Пришлось выходить из машины, так как стало понятно, что внутрь не пропустят. «Я приехала к графу Аврову», — сказала я, подойдя к главе гвардии. «К сожалению, графа тут нет. Он уехал много часов назад. Когда точно вернется, не сказал, но не раньше, чем через пять дней». — ответил хмурый, смотря на нее снисходительно. И это мне не понравилось больше всего. «Я хочу пройти внутрь и удостовериться, что его здесь нет», — сказала я, наблюдая за его реакцией и надеясь, что он прореагирует на ее слова. «Не могу вам отказать в этом, но внутрь войдет не более 10 сопровождающих. Хочу также сообщить, что сейчас...» И в ближайшие дни в крепости проводится изготовление и испытание очень опасных артефактов. И гарантировать вашу безопасность я не могу. При этом посетить вы можете только небольшую часть крепости. Остальное закрыто для всех посещений ввиду особой секретности», — сказал хмурый, сдерживая улыбку. «Да вы издеваетесь надо мной». Если потребуется, я получу разрешение имперской службы безопасности, и мы перероем тут все вокруг. — Ваше право. Только хочу уведомить, что часть крепости теперь принадлежит графу Суворову Василию Ивановичу, и в ордере должно быть разрешение на обыски в его собственности. Уже не скрывая улыбки, произнес наглый гвардец Аврова. — Поклянись, что графа Аврова тут нет, — приказала я. Гвардеец сразу стал серьезным и тут же ответил, вытянувшись в струнку. — Ваше Высочество, клянусь императором, что графа Аврова здесь нет и в ближайшее время его не будет. — Тогда бы ответить, где я его могу найти. Приказала я, хотя он мог и проигнорировать приказ. А использовать свое право официально я не хотела. Слишком много потом бумажной волокиты за использование права императорской семьи. Да еще в мирное время. Гвардеец задумался на 5 секунд, а потом ответил. Господин граф уведомил меня, что собираются посетить городище и поохотятся там в окрестностях. Будет ли он ночевать в строящемся городе, он не сообщил. Вернуться должен через 5-10 дней. В таком интервале. И что же мне теперь делать? Меня же не пустят в городище, пока окрестности не будут зачищены и не станет безопасно. Почему-то вслух спросила я, а наглый гвардеец нашел наглости еще и ответить. «Не могу знать, ваше высочество. Разумнее будет дождаться его в Байкальске. Уверен, что господин граф обязательно там появится, когда закончит все свои дела в Дикой Зоне». Отвечать обнаглевшему главе гвардии Авровых я ничего не стала, так как за нашим разговором наблюдали мои люди. А я и так выгляжу не с лучшей стороны, разыскивая своего жениха по его владениям. Это он должен бегать за ней, как хвостик, а не наоборот. И от осознания всего этого хотелось рвать и метать, но не сейчас. Уж точно не на глазах людей графа. «Едем домой, здесь больше делать нечего», — сказала я своим гвардейцам, и прежде чем уйти, сказала хмурому. Как только граф Авров появится, передайте ему, что я жду его у себя в имении в Байкальске. Дорогу назад в город даже не запомнила. Настолько хотелось кого-то поколотить. От волны возмущения из-за того положения, в которое поставил меня этот выскочка Авров. Не замечала ничего вокруг. А ведь еще предстоит звонок матери и объясняться с ней. И нужно представить все так, что во всем виноват именно граф.